Конечно, от любви к Андрею я умирала. От любви к Яныку нет. Так немножко полумирала от его нелюбви, когда он ушел.